Глава сороковая. Аландар раздраженно буркнул, когда вернулись разведчики. Они явно ожидали, что, услышав новости, командир тотчас сорвется с места. Приказы хана Орлоку приходилось соотносить на месте с верным тактическим решением. Занятие не из приятных. Вот и утро получилось нерадостное. От Каракарума его отделяли двести миль, а ночевать под открытым небом и просыпаться замерзшим Алан-Дару давно разонравилось. Его тумины двигались на хорошей скорости, покрывали большие расстояния, держа связь с Арик-Бугой. Но Алан-Дар не мог избавиться от скверного предчувствия. Все, что он знал о Хубилайе, говорило, что ханский брат не глуп, а Арик-Буга твердо верил, что легко прижмет старшего брата к стенке. Воины ждали, что Алан-Дар отправит их в бой сразу, как вернутся дозорные, и вопросительно смотрели на Орлока. Тот ехал, упорно глядя перед собой. Четыре командира держались неподалеку, и Алан-Дар, свистнув, подозвал самых опытных к себе. Седой Ферих служил уже двадцать лет, четырем ханам подряд. Сейчас он серьезным видом подъехал к Алан-Дару. — У тебя новый приказ, Орлок? — Пока нет. — Но, ну, по-моему, это похоже на ловушку. Ферих тотчас повернулся туда, где были замечены Тумины Хубилая. скачущие по ущелью между двумя долинами. Вражеское войско промелькнуло буквально на миг, но дозорные аландары точно спешили к Орлоку с вестями. По очереди новость долетит до каждого из туменов, вытянувшихся в длинную шеренгу. Тебе Орлок отвечать не обязательно, заявил Ферих. Аландар поморщился, увидев в лице старика разочарование. Пусть решает хан, когда подтянет средние тумены. «Это случится уже затемно», — проговорил Алан-Дар. «Один день погода не сделает», — пожал плечами Ферих. «Думаешь, это ловушка?» — спросил Орлок. «Возможно. Враги показались лишь на мгновение. Группа была малочисленная — тысяч шесть-семь. Сейчас они провоцируют нас на погоню. Потом устроят засаду». «Именно так поступил бы и я». Алан-Дар встал на стременах и оглядел окрестные холмы. Положению Орлока не позавидуешь. Ферих понимал, как ему сложно. Воины ждали от командиров отваги и решительности. Они узнали новости и хотели услышать приказ скакать во весь опор, а Алан-Дар молчал. Если он позволит себя обмануть, поставит под удар Тумины, а на него самого обрушится гнев Арик-Буги. Но если он нападет на след Хубилая и не использует шанс, то выставит себя дураком и трусом. Алан-Дар оказался на перепутье. Поэтому мешкал, надеясь, что время решит за него. Слева вдали Орлоку почудилось расплывчатое пятно. Он повернулся в ту сторону, и медленно изменился в лице, сообразив, на что смотрит. Ферих. Скажи, что за теми горами я вижу пыль. Тот прищурился. С годами зрение его ослабело, но он, вспомнив старую уловку дозорных, сложил ладони трубой. Псадников много, расподняли столько пыли, — заявил он. Можно предположить, что они намерены атаковать нас по флангу. А Ландар вздохнул свободнее. В конце концов он доложит хану о победе. По-моему, сегодня битва все-таки состоится. Отправь пять тысяч в ущелье, где врагов заметили в первый раз. Пусть думают, что провели нас. Основная часть туминов протиснется здесь. Он показал на брешь между холмами, где можно было развернуться и напасть на войско, поднявшее пыль. Нетопейский командир: "Если там главные силы Хубилайа приближаться и ввязываться в бой не станем, так мы удержим их, пока не подтянутся ханские тумены". Аландар обернулся и посмотрел на восток, откуда спешил на помощь Арик-Буга. "Вот-вот. Подоспеют ещё 4 тумена, потом ханские". Последние подойдут завтра к вечеру. Тогда я дам новые приказы. Черих почувствовал, что Орлоку полегчало. Он наконец принял решение. Командир коротко поклонился, уже предвкушая, как одурачить тех, кто вздумал одурачить ханское войско. Пять минганов рванули к первой долине, потом уландар приказал основному войску развернуться и скакать к холмам. Воины повиновались с радостным волнением. Облачко пыли видели все и заранее представляли замешательство Лжехана, когда они появятся с другой стороны и как волки вопьются ему в бок. Алан-Дар въехал в ущелье первым, его тумины следом. Орлок надеялся, что просчитал все возможные маневры Хубилая, хотя понимал, что людей у Лжехана больше. Как бы то ни было, он не мог не радоваться, что поставил капкан на того, кто хотел его обмануть. Не ошибки с неудачами сделали Алан-Дара командиром ханского войска. Он вдруг вспомнил Сирианха, Орлока Мунке. Тот, не уберег хана, был разжалован и сейчас сражался простым воином в одном из туминов. «Ладно, хоть жив остался», — подумал Алан-Дар. Он въехал на затененный участок, с обеих сторон окаймленный крутыми склонами. Где-то справа от него Хубилаевы воины еще надеялись застать его тумины врасплох. Алан-Дар наклонился к шее коня, руку опустил на длинный меч. Холмы понемногу расступались, яркое солнце высветило зеленую долину. Послышались звуки битвы. Минган и Алан-Дара схлестнулись с теми, кто надеялся вовлечь в бой основные его силы. Вокруг натягивали тетивы, воины готовились засыпать врага стрелами. Поводья они временно отпустят. Чтобы управлять конями, хватит коленей. Ритмичный стук. подсказывал Алан-Дару, когда четыре копыта разом отрывались от земли. Луком сегодня он не воспользуется, хоть и привязал его к седлу. Орлок чувствовал радостное волнение своих воинов, их судорожное дыхание. Они жадно глотали воздух, который резко похолодал, когда холмы раступились, и авангард выехал на открытое место. Воины не боялись ничего, а вел их он, Алан-Дар. В отличном настроении Орлок вытянул шею... Высматривая врага. Изумление и досаду почувствовал левой наландара, когда обогнули холм и глянули на долину, тянущуюся к востоку. Они кричали, показывая вниз, из тысячи глоток вырывался протяжный вой, который постепенно затихал. Кони в долине их прямо были, целые тысячи. Кони без всадников. Это мог заметить даже самый неопытный воин. Алан-Дар, разинув рот, смотрел на юных арабов, криками и ударами подгонявших беспокойный табун. Каждому коню привязали к хвосту по большой ветке, которая волочилась по сухой земле и пылила. От страха у Алан-Дара засосало под ложечкой. Если это ловушка. Где тогда Хубилаев и Тумины? Орлок бездумно перешел сперва на легкий голоп, потом на шаг. Войны последовали его примеру. Они нервничали, понимая, что угодили в западню, но из источника опасности ещё не видели. Аландар резко развернулся в седле, сзади послышались крики, придастрягающие затрубили рога. Тумены до сих пор тянули с поросселения меж холмами. Позади в полумили от них что-то творилось. Орлок громко выругался. и, дернув поводья, резко остановил коня. В начало ущелья натягивали тетивы, от гулкого эха их звон напоминал жижжание пчел. На миг у Аландара мысли перепутались. «Долина слишком узкая, тумины не развернешь». Враг атаковал, а его воины не могут сражаться. Аландар поднял руку, веля скакать вперед. «Если попасть на открытое место, снова появится возможность маневрировать». Воины рванули, не обращая внимания на крики и свист юных арабов. Колонна растянулась. Сливать себя Алан-Дар заметил движение и чуть не закричал от досады, сообразив, в какое положение попал. С дюжиной личных охранников он выбрался из колонны, его вот тумины неслись вперед на открытое место, и у Алан-Дара упало сердце. За холмами во весь опор скакали монгольские войны прямо к его флангам. Аландар мог лишь предостерегающе крикнуть, но его воинов уже атаковали с тыла и с фланга. Орлок оскалился и обнажил меч. Враги затянули его куда хотели. Но на этом игры закончились. Настало время битвы. Чемники Аландара отдали приказы, и навстречу напирающим с фланга врагам понеслись первые стрелы. Вот оно! Единственное преимущество над стремительной колонной. Алан-Дар мог задействовать больше лучников для нападения на вражеский авангард. Первые стрелы долетели до врагов, когда их передние ряды растянулись в шеренге по пятьдесят человек. Алан-Дар в ужасе смотрел, как противники поднимают громоздкие щиты, которыми ловили стрелы в воздухе. Ничего подобного у монгольских воинов Орлок прежде не видел, поскольку им приходилось держать тяжелые луки двумя руками. Военачальники Алан-Дара уже разворачивали людей навстречу врагу, приказы долетали до командиров минганов и джагунов, колонна перестраивалась в шеренгу. Маневр этот не из легких. Останавливались целые тысячи, но он был отработан. Едва в душе Алан-Дара затеплилась надежда, Враги бросили щиты и подняли луки. В тающем пространстве между армиями загудели быстрые стрелы. Алан-Дар понял, что его туминам вовремя не перестроиться, и поморщился. Вражеские лучники начали обстреливать мечущихся воинов. Перед глазами мелькнула черная полоска. Что-то ужалило в плечо, так что Алан-Дар покачнулся в седле и улетела прочь. Другая стрела попала в коня, вошла ему в горло по самые перья. Бедняга стал кашлять и захлёбываться кровью. Конь упал, перепуганный аландар едва успел соскочить с него. Тумным следовало отступить. Другими словами, мчаться прочь от нападающих. Также необходимо было укрепить фланги на случай атаки с той стороны. В голове мелькали взаимоисключающие приказы. Вариантов спастись не находилось. Ярко светило солнце, стрелы пролетали мимо А Алан-Дар не реагировал. Стражники вопросительно смотрели на него, но Орлок бездумно вскочил на свежего коня и точно отрешился от всего. Тумины на время остались без командующего. Командиры почувствовали замешательство военачальника и сообща восполнили нехватку приказов. Войны даже заволноваться не успели. Поступили новые распоряжения и их опять куда-то повели. Джагуны собрались в плотную группу, подготовившись отразить фланговую атаку, пока Тумины Орлока не выберутся из долины. Возможно, битву и удалось бы спасти. Да только противостояли Алан-Дару, ветераны Сунской компании. В разгар сражения их шеренги находили друг на друга, поэтому основной удар всегда наносился на слабейших участках строя противника. Когда обе стороны схватились за мечи и пики, они встали насмерть. У Туминов, оставшихся в долине, наконец появилось больше места для маневра, и Алан-Дар потрясенно покачал головой, увидев, какая сила напирает с тыла. Он думал, там не более нескольких тысяч воинов, как ему померещилось утром. Но холмы изрыгали воинов под знаменами Хубилая в таком количестве, что Алан-Дар понял. Надо было двигаться меж холмами. Там враги нанесли бы меньше урон. Противников оказалось почти в два раза больше, и арабские пастухи, разинув рты, наблюдали, как воина-фаландары берут в кольцо, бьют и крошат. Орлок видел только хаос. Всадники так омельтешили перед глазами. Он с самого начала плясал под дудку Хубилая. Осознать это было мучительно больно. Всюду летали стрелы, всюду падали убитые и раненые. В жуткой толчее он не мог отличить своих от чужих. А вот враги, похоже, не терялись. Стражники защитили Орлока от истошно орущего воина, мечами отвели его копье от Иландара, нападение вывело того из транца, хотя от досады сосало под ложечкой. Следовало отступить. Других вариантов не осталось. Свой урок Иландар потерял, когда пал его конь, поэтому крикнул одному из командиров. Тот поник, сообразив, в чем дело, но несколько минорных нот выдул, потом еще раз, потом еще. Зов словно утонул в хаосе битвы, хотя внимание Каландару и его трубачу привлёк. Стрелы будто нехотя взмыли в воздух и жужжащим дождём упали там, где стоял Орлок. Одна впилась трубачу в грудь и пронзила пластинчатые доспехи. Воин скорчился, а Каландар разозлился, подъехал к раненому и вырвал рок у него из рук. Дыхание сбилось, но Орлок поднял рог и повторил сигнал. Не сразу, но ему ответили несколько человек. которые так просто покинуть поле боя не могли. Враги не позволяли. Воины Аландара отступали под трупом друзей. Мечи высоко подняты, копья зажаты горизонтально. Врагов надо отгонять. В воздухе снова зажужжали стрелы, ещё сотни воинов попадали, ужаленные в груди или в горло. Несколько отрядов добрались до Аландара и выстроились вокруг него, задыхающиеся, со стекленевшими взглядами. Горлок выждал, пока не соберётся тысяча воинов, и поскакал обратно. Постепенно их нагоняли всадники-одиночки, и вот по полю мёртвых скакали 1003 живых. Из темника Фландар видел рядом одного Фериха и ещё около 20 командиров Минганов. Каждый из них участвовал в битве, каждый получил раны, колотые или резаные. Враги заметили отступающих Алан-Дар видел, что они показывали в их сторону. Орлок почувствовал, как стынет кровь. Тысячи безжалостных глаз следили за его побегом с поля боя. Оставшиеся в живых войны нагоняли Алан-Дара, а враги уже успели построиться для новой атаки. Орлок глянул на место сражения. Потери ужаснули его. Тысячи убитых, сломанные луки. Бьющиеся в агонии лошади, стонущие раненые, поливающие землю кровью. Кто-то из врагов пристроился к первому ряду и обратился к оказавшимся неподалеку. Все закричали так, что Алан-Дар вздрогнул. Алан-Дар вел от силы пять тысяч человек. Он рассчитывал присоединиться к остаткам своих войск, но битва закончилась посреди долины. В восьмистах шагах от врагов его воины остановились. Усталые и испуганные, они ждали его приказов. Напротив них выстроились тумины врага, застыв чуть ли не в полной тишине. Когда его воины встали, не получив соответствующего приказа, Аландар нервно сглотнул. Люди тяжело дышали и недоуменно ворчали. Враги оказались сильнее и физически, и тактически. Солнце было еще высоко. Аландар поверить не мог, как быстро всё произошло. Хан ведёт сюда тумены. Они без труда разобьют врагов. Арлок старался говорить громко, чтобы услышало побольше людей. Мы потерпели поражение лишь в одной схватке. Поутешайтесь тем, что сражались вы отважно. Не успел он договорить, как командир врагов отдал приказ, посылая вперёд своих воинов. «Скачите во весь опор!» — крикнул Алан-Дар. «Если я погибну, разыщите хана!» Он развернул и пришпорил коня. Арабские пастушки бросились в рассыпную, крича и улюлюкая. Как только Алан-Дар ускакал из долины, Хубилай остановил свои войска. Тут же подъехал Орен-Хатай, и они обменялись кивками. «Рик-Буга обнаружил нас. Теперь таким строем двигаться не станет. — проговорил хан. — Он не поздравил пожилого орлока. Тот счел бы это оскорблением. — Сколько раз мне хотелось указать Алан-Дару на его ошибки, — начал Уренхатай. — Под давлением он тут же теряет голову. — Вот ему хороший урок. — Теперь пойдем на Каракарум? — Хубилай замялся. Его люди еще не устали. Окрыленные победой они спешивались, осматривали коней и оружие. Прежде он говорил Орлоку, что устроит стремительную атаку на авангард Орикбуги, когда войны начнут перестраиваться из шеренги в колонну. Потом он собирался совершить бросок к Каракаруму и вызволить семьи своих людей. Уренхатай почувствовал нерешительность Хубилая и подъехал ближе, чтобы их не подслушали. — Ты хочешь продолжить атаку? — Орлок не спрашивал, а констатировал факт. Хан осторожно кивнул. Его жена и дочь крылись в Шанду, в тысячах миль отсюда. Не просто будет убедить воинов сражаться, бросив семьи на произвол судьбы. Моему брату потребуется время, чтобы снова собрать тумены в армию. Можно раздавить их прямо сейчас, Орлок, если бы не женщины и дети в Каракаруме. Что бы ты посоветовал? Немедленно устроить новую атаку? Если поверну сейчас на север, упущу шанс победить. Возможный единственный шанс. Непроницаемое лицо Уренхатая ничем не выдавало его чувств. "Ты, хан", тихо напомнил он. "Мы сделаем так, как ты прикажешь. Сейчас мне нужно больше, Уренхатай. Прежде, чем мы не сражались с врагом, который держит в заложниках наших женщин и детей. Пойдут ли за мной люди?" Орлок молчал целую вечность, потом наконец наклонил голову. конечно, пойдут. Они тоже понимают, что планы меняются. Сейчас лучше не отступать, а атаковать снова, пока у нас есть преимущество. Но ты-то всё равно хочешь уйти на север. Орлоку было явно не по себе. Он поклялся повиноваться хану, но мысль о том, что Арик-Буга сотворится с его женой и детьми, терзала и мучила. Я исполню приказ, мой хан. Наконец-то — церемонно проговорил он. Убилай первым отвел взгляд. Не раз и не два он задним числом понимал, перед каким выбором оказывался, какая открывалась возможность изменить жизнь. Такие моменты всегда ощущаются по-особому. Хан закрыл глаза, подставив лицо ветру. С севера веяло смертью, но в воздухе пахло кровью, и он не знал, знак это или самообман. Он повернулся на восток, где вдали стояли тумены его брата, и содрогнулся, словно от холода. Внезапно стало ясно, что смерть всюду. Хубилай покачал головой, словно стряхивая паутину. Чингисхан не стал бы мешкать. Его воины непонасышки знали, что такое смерть и сталкивались с ней ежедневно. Они убивали зверей голыми руками и понимали, если ребёнок кашляет, кто может скоро умереть. Смерть — постоянная спутница, и страшиться ее нельзя. Равно как и попадать под ее влияние. Он ведь хан, и, помня об этом, сделал выбор. Приказываю продолжить атаку. Соберите стрелы и гоните Аландара к наступающим Туменам. Нам хватит сил уничтожить еще одно войско. Ни сказав ни слова, Урян-Хатай развернул коня и громко объявил о приказе ждущим Туменам. Войны смутились, но тотчас вскочили на коней и выстроились, забыв о раненых и умирающих. Солнце садилось, но впереди было несколько часов серого летнего света. До ночи еще оставалось время для битвы.